Глава пятая. Что с вами сегодня Юра? Спросила Клавдия Ивановна, наливая кипяток в маленький фарфоровый чайничек. Юра сидел на диване, лениво перелистывая журнал. Устал, ответил он. Пять часов сегодня репетировали. Получается, участливо поинтересовалась Клавдия Ивановна. А как ваши друзья? Нормально на сортировочную поехали вагоны разгружать». «Вагоны?» «Угу». Поиздержались немного. Юра бросил журнал, потянулся, сладко зевая. Клавдия Ивановна, круглолицая старушка с добрыми карими глазами, молча наблюдала за ним. Юра заметил ее взгляд, тряхнул головой и виновато улыбнулся. Они уселись за стол, и Юра подвинул к себе большую розовую чашку. «Положительно. Вы мне сегодня не нравитесь», — сказала Клавдия Ивановна, пододвигая к нему вазочки с конфетами и печеньем. «Да я что-то и сам себе перестал нравиться», — угрюмо пробурчал Юра, извлекая из-под груды карамели шоколадный трюфель. Клавдия Ивановна покачала головой. «Знаете, Юра», — сказала она, — «Не мое дело вмешиваться в вашу личную жизнь, но мне кажется, что настало для вас время влюбиться в кого-нибудь». «В кого?» — уныло спросил Юра. «В женщину. Только любовь делает из юноши настоящего мужчину. Я вспоминаю своего мужа. Это был настоящий мужчина. Знаете ли вы, Юра, что такое красный командир?» «Знаю». «Я в армии служил». «Армия!» Клавдия Ивановна снисходительно улыбнулась. «Что это за армия? Танки, пушки, бомбы? Видели ли вы когда-нибудь эскадрон Красной кавалерии под развернутым знаменем?» «В наше время на лошадях много не навоюешь», — возразил Юра. «Может быть», — задумчиво проговорила Клавдия Ивановна. Очень может быть. Но это было так красиво. Петр, мой будущий супруг, ехал впереди на великолепном гнедом коне. Господи! Я влюбилась в него с первого взгляда. У него были усы. Знаете, такие огромные рыжие усищи. Мы танцевали наш первый вальс, и я, юная комсомолка, готова была плакать от восторга. Клавдия Ивановна замолчала. Розовая краска, выступившая на ее лице, стала меркнуть. «Он погиб в первые дни Отечественной войны», — сказала она. Пуля пробила грудь на вылет, когда эскадрон шел в атаку. Клавдия Ивановна всхлипнула. Две большие прозрачные капли повисли на ресницах. Юра потянулся через стол и мягко прикоснулся к старчески дряблой руке. Успокойтесь, прошу вас, сказал он. Ничего, ничего. Пробормотала Клавдия Ивановна, пытаясь улыбнуться. Ваня, кажется, пришел. Встрепенулась она, услышав шаги в прихожей. В комнату вошел высокий худощавый мужчина лет сорока в отличном костюме с пухлым портфелем в руках. Привет всем. Весело сказал он, целуя Клавдию Ивановну в щеку и крепко пожимая руку Юре. «Как вы тут?» «Прекрасно. Садись, пить чай», — сказала Клавдия Ивановна. «С удовольствием», — проговорил мужчина, усевшись за стол. «Я пойду, пожалуй», — сказал Юра. «Что вы, Юрочка?» — удивилась Клавдия Ивановна. «Рано еще? «Одиннадцатый час» мне еще ехать когда зайдете юра замялся взглянул на насупившегося мужчину на следующей неделе наверное буду ждать Лавдия ивановна поднялась чтобы проводить его я провожу мама а её мужчина вставая они вышли в прихожую ну как она сегодня спросил мужчина шепотом юра молчал Мимо проскользнула остроносая соседка с кастрюлей в руках, мужчина недовольно посмотрел ей вслед. «Да ничего, Иван Петрович», — так же тихо ответил Юра. Расстроилась немного. — -да", пробубнил Иван Петрович. «Знаешь, это такое дело. Жизнь, дружок, сложная штука. Кем он сегодня был? Красным командиром, кавалеристом. М-да» а в прошлый раз — летчиком. «Да... Я ведь больше не смогу ходить», — сказал Юра. «У меня диплом». «Да, да, я помню», — согласился Иван Петрович. «Ты обещал кого-нибудь вместо себя?» «Я подыскал одного парня, второкурсника». «Ладно, дай ему мой телефон, пусть позвонит». Юра согласно кивнул. «А кем он был на самом деле?» спросил он вдруг иван Петрович торопела посмотрел на него кто спросил он ну отец ваш а, -а, а иван петрович как то растерялся да так зубным врачом в ленинграде в сорок втором умер она была там с ним а вы где были я иван петрович почему то заулыбался да я маленький тогда был сказал он извиняющимся тоном. «В эвакуации». «Понятно», — сказал Юра. «Ну ладно», — заторопился Иван Петрович. «Ты к ней сколько ходил? Месяц?» «Месяц. Каждую неделю?» — подозрительно спросил Иван Петрович. «Да, каждый четверг «М-да». Иван Петрович достал бумажник. «Значит, я должен тебе десятку». «Десятку», — твердо сказал Юра. «Неплохая работенка, хмыкнул Иван Петрович. «Раз в неделю попил чайку, послушал сказки, но до магазина прогулялся. И червонец. Неплохо?» «Плохо», — сказал Юра, небрежно сунув деньги в карман брюк. «Осуждаешь?» — с нескрываемой иронией спросил Иван Петрович. Юра, не отвечая, повернулся, чтобы уйти. «Осуждаешь?» Зло продолжал Иван Петрович, хватая его за рукав. «Поживи сперва, а потом осуждай. У меня семья, жена, дети. Куда я ее к себе возьму, полоумную? А ты вот тоже осуждаешь, а денежки-то взял». Юра вырвался, открыл дверь и побежал вниз, перескакивая через две ступеньки по старой обшарпанной лестнице. Иван Петрович крикнул ему вслед. «Про паренька-то не забудь!» В общежитии Юра повстречался с Форсадовым. «Ну как?» — спросил Юра. «Тридцатку с костенкой шибли, щебенка попалась. Тоска! А ты как?» «Червонец». «Нормально». «Долги хочу вернуть», — сказал Юра. «Валяй, хотя на десятку не больно-то», — Безнадежно махнул рукой Форсадов. «Долговой ямы с тобой не миновать». — сказал Юра и пихнул Витю кулаком в бок. — А посему... — А посему... — закричал Витя. — Участникам чемпионата мира по борьбе предлагается завтра встретиться в дружеской обстановке за пивными кружками!